Китай, провинция Хайнань, осень 1597 года. Отзвучала большая певчая раковина, вместо колокола сзывавшая монахов на молитву и объявлявшая об окончании церемонии. Хуато направился в келью настоятеля. Прежде чем войти, он поднял рукава и полюбовался шелушащимися на запястьях следами ожога. На розоватой новой кожице гордо багровели знаки тигра и дракона. Когда беглец вернулся, Тайпан шаулиня сразу же послал его в коридор смерти, предупредив, что он либо сдаст экзамен, либо навеки останется лежать у подножья статуй. Если испытуемый опять потеряет сознание, вытаскивать его не станут, обычаи надо блюсти. Забыв о грации и достоинстве, с которыми его приучали сражаться, то превратился в хитрого сторожевого лиса. Тихонько прокрадывался мимо идолов, не стеснялся падать, чтобы избежать ударов. Ставил блоки только двумя руками. Мимо зловредной 32 второй статуи просто прополз на брюхе. Ему, окровавленному с десятком царапин синяков и шишек, понадобилось почти полстражи, чтобы добраться до конца коридора. Дверной проем был закрыт медным котлом весом в полтораста ста кын, раскаленным докрасно. Примечание кын – мера веса 0,6 килограмма. Чтобы пройти, надо было убрать его, обхватив обнаженными руками. При этом на запястьях выжигались священные символы. Хуато очистил отмерзшую кожу с подживающих шрамов и перевел взгляд на свой пояс. У бойцов Цюаньшу он служит знаком отличия. Мужчины завязывают его справа, женщины слева, наставники посередине. Уто узел лежал на пупке. «Великая честь!» И огромная опасность при появлении в толпе и вообще в любой компании. Пояс, завязанный посередине, означает, что ты претендуешь на самое почетное, среднее место за любым столом. А потому любой человек может вызвать тебя на поединок, если сомневается в твоем праве и способностях. Знаки тигра и дракона, пояс – атрибуты монаха Шаолиня. Но тело не облекает желтое одеяние жреца, голова не выбрита, как полагается служителю буддийской секты Чань. Вот и получается, что Хуато из людей вышел, да в небо не попал. Беглец явился в храм на седьмой день восьмой луны, когда пастух и ткачиха, звезды в созвездиях Водолея и Лиры, разделенные Млечным Путем, приходят на свидание друг к другу. Это благоприятное время для возвращения. Лишь раз в году сороки составляют из своих хвостов мост через светящуюся реку, чтобы влюбленные, которым не суждено было соединиться на земле, встретились хотя бы на небе. Сегодня уже праздник двойной девятки. Примечание – праздник двойной девятки или середина осени. Отмечается 9-го числа 9-й луны, отсюда и название. Связан с концом сельхозработы. Прошедшее время он жил подобно остальным наставникам, упражнялся вместе с ними, обучал послушников. Все по-прежнему дружелюбно с ним, уважают и любят его как брата. Тайпан разговаривает с ним, как с сыном. Почему же он чувствует себя изгоем? Почему тонет в этом море всеобщие приязни и благожелательства? Настоятель По оторвал взор от трактата легендарного императора Шэнь Нуна, первого в мире учебника по лекарственным травам, и улыбнулся своему любимцу. «Я ждал, что ты потребуешь решающей беседы, маленький дракон», назвал он гостя почетным именем, присвоенным после сдачи выпускного экзамена. «У другого в ожидании нерешительность продолжались бы годы. Ты же не рожден быть обработчиком нефрита». Хуато не обиделся на прозрачный намек. Особая твердость нефрита требует от мастеров огромного терпения и прилежания. Одна маленькая подвеска делается два-три года. Что ж, нетерпеливость, неумение ждать – главные недостатки его характера, он это признает. Что гнетет тебя, сын мой? Сяньшен, я уподобился чиновнику, которого допустили до стола в Ямене, не выдав шапки и пояса. Примечание: шапка и пояс – атрибуты чиновничьей одежды. По разным их формам и украшениям на них, а также по чиновничьей печати, висящей у пояса, судили о чине и должности человека. Только и всего не пристало обитателю храма валяться в красной пыли, то бишь предаваться суете лишь из-за того, что ему не стригут волосы и не одевают желтое. Да и в конце концов, хорош лянский сад, а долго в нем не проживешь. Примечание «Лянский сад» – знаменитый парк, который разбил в своем в Кайфыне ханский князь Лян Сяо Ван. Князь устраивал там пиры и приглашал много гостей. Проходили дни, и гостям приедались красоты сада. Фраза стала известной пословицей. «Лунный старец не привязал тебя к обители красными нитями». Примечание «Лунный старец» – божество, покровитель вступающих в брак. «Жил на луне» связывал новобрачных красными нитями, которые стали неотъемлемой частью китайского свадебного обряда. Сумев совершить побег отсюда, а потом пройдя коридор смерти, ты обрел свободу входа и выхода. И потом, монаха, который изуродовал и унизил родственника императорского дома, ищут сюньбу и божественная паутина. Пока я скрываю тебя, но долго оставаться здесь тебе опасно. Тайпан – Я окружен заботами храма, как шашки игрока, проигравшего партию в войцы фигурками противника. Примечание. Войцы – облавные шашки. В игре участвуют два игрока, каждый имеет по 180 шашек. Выигрывает тот, кто возьмет в окружение как можно больше фигур противника. Я не могу идти просто так, даже если обитие не нуждается более в моих услугах. Я, ответил врагу злом на зло, ныне я обязан воздать добром за добро и Шаолиню, и вам лично, и всем братьям. Приказывайте, я готов отдать свою жизнь. Мне самому она больше не нужна. Я выполнил свое предназначение. Расправа с обидчиком для меня была лишь свадьбой в период траура. Примечание. В период траура свадьбы игрались только в исключительных обстоятельствах, но потом молодые снова облачались в траур. Мне теперь все равно, жить или умереть, молиться или сражаться, располагайте мною». Похвально, что ты достиг гармонии, при которой жизнь и смерть едино желанны и нежеланны. Прискорбно, что ты не обрел высшей цели, утолив жажду мести. Бадхисатвы отдаляют от себя нирвану, дабы направить человеческий род на путь истинный. Ни храму, ни мне должен ты услужить, а тому, что является корнем всего. Смысл сказанного вами не достиг моего разума». Что общего у хань-жэнь, хань хань-хуа? Хань Примечание, хань-жэнь – китаец, хань-дзы парень, хань-хуа – китайский язык. Хань – старинное название и символ Срединной империи. Вот и послужи, хань! Каким образом? Иероглиф шоу, обозначающий долголетие, как известно, в живописи изображается сотней различных способов. Пути и служения хань во много раз больше, только слепо их не увидят. Шен, простите, цитировать при вас кунзы все равно, что хвастать своим топором перед домом Лубаня. Примечание. Лубань, легендарный мастер-строитель, выражение значит хвастать перед куда более искусным человеком. И все же напомню, что согласно его учению Адао, предписывающему создание определенных порядков в обществе, есть три главных устоя – почитание подданными своего государя детьми отца, женой и мужа. Примечание Дао, путь, истина, порядок. Мудрец ничего не говорил о необходимости служить стране. Времена меняются. Что было хорошо для кунзы тысячелетия назад, плохо для нас. Вы святотатствуете, подрываете каноны, вяло пробормотал потрясённый То. А хоть бы и так. Вся жизнь – это неспровержение авторитетов и избитых истин. Когда тебя принимали в храм, настоятель Кауминь предупредил. Из трех главных устоев тебе надлежит выполнять лишь первый. Ты повиновался без слов, не плакал, как голодный котенок. Теперь, накануне твоего ухода из Шаолиня, я объявляю, отрекись от первого устоя. Конец династии Мин близок, и тебе суждено стать одним из ее могильщиков ради спасения Хань. Разве я не могу остаться в храме и посвятить себя Будде? Увы, нет». Твои способности позволили бы тебе сделаться настоящим Сифу, великим учителем, объединяющим качества непрезойденного бойца Цуаньшу, искусного целителя, мудрого ученого и умелого наставника. Совершив побег ради мести, ты избрал себе другую дорогу. Путь крови, насилия и жестокости. Вдобавок еще и украл серебро из храма. Вы несправедливый, Сяньшен». Замен не в бой я принес драгоценный меч, который стоит в тысячу раз больше, чем я позаимствовал с казны обители. Ладно, будем считать, что ты совершил для Шаолиня выгодную торговую сделку. Но чем ты недоволен? Ты в детстве мечтал стать Чиэн -Чи Ты стал им? Радуйся, благородный мечник. Спасай свою страну. От кого? Да разве тебе выбили глаза, что ты не видишь врагов? Обрати свой взор на юг. Японские самураи пытаются проглотить союзную нам страну Чаосянь. Перейдя взгляд на северные границы, там усиливаются дикие маньчжуры, опустошающие наши окраины. Их великий вождь Нурхатсе грозит превратиться во второго Чингисхана, а наше близорукое правительство не распознает грядущие опасности, не готовится к войне. Примечание Нурхатсе, жил в 1559-1626 годах. Вождь, объединивший маньчжурские племена, выигравший войну с Китаем в 1618-1626 годах, его сын захватил Китай и основал династию Цин. Государственные войска слабы. В полках насчитывается едва половина состава, потому что военачальники получают жалованье и довольствие на всех, кто числится в списках, и забирают себе все, предназначенное для мертвых душ. А От тревизоров откупаются? Кнев императора отвращают дорогими подарками. Отражение набегов мелких варварских шаек выдают за великие победы. Против больших вражеских отрядов не выступают, отдавая им на разграбление села и города. Войска зеленого знамени, что существуют в провинциях, еще хуже. В каждой местности ополчение вооружается и обучается по-своему. Вот что пишет некий честный историк. Большие провинциальные армии, за одним или двумя исключениями, существовали только на бумаге, и солдаты выглядели немногим лучше нищих, и все это – сведомое и попустительство великих кормчих Джунга, поистине наши власти – самые худшие враги народа. Уже с середины царствования императора Ши Цзуна непомерно возросли расходы на снабжение границ, строительство дворцов, маления и жертвоприношения. Примечание. Император Шидзун правил в 1522-1566 годах. Не было от них свободного дня. Танзан, казначейство, оскудело. Сынун, земельные чиновники, перебирали сотни способов, изыскивая средства повысить доходы. Продавали монастырские земли, брали откуп из преступников, увеличивали фу, подати. Все равно не могли покрыть нехватку. В общей погоне за наживой юесы, местные власти, задерживали взносы в казну. Сейчас стало еще хуже. Запретный город придумал множество незаписанных ни в каких законах податей. Новый налог Синьсян, равный по бору Цуньшу, налог на постройку Цзяньцзя. Евнухи во главе с Лю Цзиньем нередко издают подложные указы без ведома императора. Сам Юнши правит страной, подобно Цао Цао. Те, кто выступает против этой клики, объявляются предателями и гибнут в тюрьмах и на эшафотах. Примечание Юнши, временщик, прозвище фаворита Евнуха Лю Цзиня, фактического правителя Китая при императоре Шэн Цзуне. Цао Цао проживал в 1555-220 годах, выдающийся полководец, государственный деятель и поэт. Будучи министром последнего императора династии Хань сянь ди правил в 189-220 годах, сосредоточил в своих руках всю власть, стал диктатором, участвовал в подавлении восстания желтых повязок, основал царство Вэй, период с 220 по 265 год, провозгласил своего сына Цао-Пи императором. Китайская литературная и фольклорная традиция рисует Цао-Цао коварным и жестоким правителем,